Глава 146. Неудачи. Во время весенней четверти меня постигло несколько неудач. Первая из них была неудачей в первую очередь в моих собственных глазах. Я рассчитывал, что мне не составит труда научиться иллийскому. Оказалось, что это далеко не так. Я всего за несколько дней нахватался достаточно темьи, чтобы отстоять свое дело в суде. Но темье чрезвычайно упорядоченный язык, и я его уже немного знал по книгам, а главное, между тем и Атуранским очень много общего. Один и тот же алфавит, родственные слова. У Иллийского не было ничего общего, ни с Атуранским, ни с Сильдийским, ни даже с Адемским, если уж на то пошло. Это была сплошная бестолковая путаница. 14 времен глагола, это только в изъявительном наклонении, причудливые грамматические формы официальных обращений. То есть на нем нельзя было взять и сказать «носки ректора», Нет, это было бы чересчур просто. Любая принадлежность была обоюдной. В то время как ректор владел своими носками, носки тоже каким-то образом обретали власть над ректором. И от этого оба слова менялись, повинуясь сложным правилам грамматики. Как будто простой факт владения носками фундаментально менял природу человека. Так что даже после нескольких месяцев занятий с ректором, иллийская грамматика оставалась для меня темным лесом. И в награду за все свои труды я приобрел только кучу разрозненных слов. С узелковым письмом дело обстояло еще хуже. Я пытался поправить положение, занимаясь с Деохом, но наставник из него был неважный. К тому же он признался, что единственный человек, которого он знал, умевший читать узелковое письмо, была его бабушка, умершая, когда он был еще мальчишкой. Во-вторых, я потерпел неудачу в углубленном изучении химии, которое занялся под руководством Гиллера Мандрага, а не Сата. Несмотря на то, что предмет казался мне захватывающим, я не сумел ужиться с самим анисатом. Мне нравилось, что химия всегда сулит какие-нибудь открытия. Я обожал трепет эксперимента, череду проб и ошибок. Мне нравилось решать загадки вещества. И надо признаться, хотя это и глупо, что мне нравилось химическое оборудование само по себе. Все эти колбочки и трубочки, и кислоты со щелочами, и ртуть, и огонь... В химии есть нечто первобытное, нечто бросающее вызов толкованиям. Ты это либо чувствуешь, либо нет. Анисад ничего этого не чувствовал. Для него химия была дневниками наблюдений и аккуратно записанными рядами цифр. Он заставлял меня по 4 раза выполнять одно и то же титрование только потому, что я неверно выполнял запись эксперимента. Ну зачем записывать непременно в столбик? И зачем тратить 10 минут, чтобы записать то, что я могу сделать руками за 5? И мы начали ссориться. Сначала это было несерьезно, но мы оба твердо стояли на своем. В результате не прошло и двух оборотов после начала четверти, как мы наорали друг на друга прямо в Тигельной, на глазах у трех десятков перепуганных студентов, которые смотрели на нас, разину фурты. Он велел мне покинуть его занятия и обозвал наглым Деннерлингом, лишенным уважения к авторитетам. А я обозвал его напыщенным недоумком, который отрекся от своего истинного призвания – служить писарем в бухгалтерии. Честно говоря, оба мы были по-своему правы. Еще одну неудачу я потерпел в математике. Наслушавшись от Феллы, как много интересного она узнала под руководством магистра Брандера, я решил расширить свои познания в науке чисел. Увы, высоты математики меня не вдохновили. Я не поэт, я не люблю слов ради слов. Я люблю слова ради того, чего можно добиться, с их помощью. По той же причине я не математик. Числа, говорящие только о числах, меня не особо интересуют. Благодаря тому, что я бросил химию и арифметику, у меня оказалось уйма свободного времени. Часть его я проводил фактной, изготовляя свои собственные бескровные, которые продавались едва ли не прежде, чем успевали попасть на полки. Кроме того, я довольно много времени проводил в архивах и в медике, занимаясь исследованиями для работы под названием «О неэффективности Маранты». Арвил относился к этому скептически, но соглашался, что мое первое самостоятельное исследование заслуживает внимания. Кроме того, часть времени я тратил на романтические отношения. Для меня это было ново. Я никогда прежде не привлекал внимания женщин. А даже если и привлекал, то не знал, что с этим делать. Ну а теперь я повзрослел и в какой-то мере поумнел. А благодаря историям, которые обо мне ходили дамы по обе стороны реки, начали интересоваться мною. Все мои романы были приятными и короткими. Почему короткими сказать не могу, а разве что могу констатировать очевидный факт. «Во мне нет ничего такого, что могло бы заставить женщину завязать со мной длительные отношения. Вот Симману, к примеру, было что предложить. Он был настоящий самоцвет, хотя и не ограненный. С первого взгляда ничего особенного, но если приглядеться, большая ценность. Сим был ласков, добр и внимателен. А что еще надо женщине? Фелла была с ним безумно счастлива. Сим был сказочный принц. Ну а что мог предложить я? По правде говоря, ничего. И того меньше». Я был похож на занятный камушек, который подбирают на дороге, некоторое время носят при себе и, наконец, бросают, сообразив, что, несмотря на свой любопытный вид, это не более чем затвердевшая глина. «Магистр Килвин», — спросил я, — «вы можете себе представить металл, который выдержит активное использование на протяжении двух тысяч лет и при этом останется относительно неизношенным и непотускневшим?» Великан-артефактор оторвался от латунной шестерни, на которой гравировал руны, и взглянул на меня, стоящего в дверях его кабинета. «Это какой же проект вы задумали, а? Реларквоут!» В последние три месяца я пытался создать еще какую-нибудь схему, не менее успешную, чем бескровный. Отчасти ради денег, но еще и потому, что узнал, Килвин куда охотнее продвигает студентов, у которых на счету 3-4 впечатляющих изобретения. К несчастью, здесь меня тоже постигла цепь неудач. У меня было больше дюжины толковых идей, но ни одну из них я так и не довел до готового изделия. Большую часть идей зарубил на корню сам Килвин. Восемь из них уже созданы, некоторые больше ста лет тому назад. Кроме того, пять из них, как сообщил мне Килвин, требуют использования рун, запретных для реларов. Три из них были невозможны с точки зрения математики, и Килвин в два счета продемонстрировал мне, отчего это не сработает, избавив меня от необходимости убить впустую десятки часов рабочего времени. Одну из моих идей он отверг как абсолютно неприемлемую для ответственного артефактора. Я возразил, что механизм, который сократит время, необходимое для перезарядки баллисты, поможет морякам обороняться от пиратов. Он поможет оборонять города от нападений разбойников из Висемби. Но Килвин и слышать ничего не желал. Когда его лицо помрачнело, как грозовая туча, я поспешил оставить свои тщательно продуманные аргументы. В конце концов, всего две из моих идей оказались разумными, приемлемыми и оригинальными. Однако после нескольких недель работы мне пришлось расстаться и с ними тоже. Мне так и не удалось заставить их работать. Килвин положил резец и недоделанную шестерню и развернулся ко мне. «Мне нравятся студенты, которые заботятся о долговечности», — Рилар Квоут. «Однако тысяча лет — это многовато даже для камня, не говоря уже о металле. Тем более о металле, который будет активно использоваться». Разумеется, я спрашивал о цезуре. Однако я колебался, не желая говорить Килвину всей правды. Я слишком хорошо знал, что магистр артефактов не одобряет, когда артефакцию применяют для изготовления какого-либо оружия, Возможно, он и оценит мастерство кузнеца, который его изготовил, однако не одобрит того, что я владею такой вещью». Я улыбнулся. «Это не для проекта», — сказал я. «Мне просто было любопытно. Во время своих странствий я видел меч, вполне острый и пригодный для дела. Несмотря на это, мне представили более или менее надежные доказательства того, что этому мечу более двух тысяч лет. Знаете ли вы такой металл, который мог бы служить и не ломаться так долго?» не говоря уже о том, чтобы хранить заточку. «А-а-а!» — -а, кивнул Килвин. Судя по выражению лица, он не особенно удивился. «Да, бывает такое. Древняя магия, как говорится. Или же древнее мастерство, ныне утраченное. Такие вещи рассеяны по всему миру. Удивительные устройства, загадки. Существует много надежных источников, в которых говорится о вечно горящих лампах. Он своей широкой лапищей указал на стеклянные полусферы, разложенные на его рабочем столе. «Несколько подобных вещей есть прямо у нас, в университете». Мое любопытство тут же разгорелось. «Каких вещей?» – спросил я. Килвин рассеянно потеребил себя за бороду. «У меня есть устройство, не имеющее на себе никаких рун, которое, судя по всему, ничего не делает, только поглощает крутящий момент». «У меня есть четыре слитка белого металла, легче воды, которые я не смог ни расплавить, ни как-либо повредить. Лист черного стекла, одна сторона которого вообще не подвержена трению. Кусок камня странной формы, который сохраняет постоянную температуру чуть выше точки замерзания, какая бы жара ни стояла вокруг». Он пожал своими массивными плечами. «Это все загадки». «Я открыл было рот. Потом замялся. «Не будет ли неуместно спросить разрешения взглянуть на них?» На фоне смуглой кожи и черной бороды улыбка Килвина выглядела ослепительно белой. «Спросить всегда уместно, Релар Квоут», — сказал он. Студент должен быть любопытным. Я бы расстроился, если бы вы остались равнодушны к подобным вещам». Могучий артефактор подошел к своему просторному деревянному письменному столу, настолько заваленному черновиками проектов, что столешницу было еле видно. Он отпер один из ящиков ключом, который достал из кармана, и вытащил два тусклых металлических кубика чуть больше игральной кости. «Многие из этих древних вещей мы не в силах ни исследовать, ни использовать», — сказал он. «Но некоторые из них, на удивление, полезны». Он потряс кубики, как будто это их прям были кости, и они нежно зазвенели у него в горсти. «А эти мы зовем охранными камешками». Он наклонился и положил кубики на пол, в паре шагов друг от друга. Коснувшись их, он что-то произнес в полголоса. Да так тихо, что я не расслышал ни слова. Я почувствовал, как что-то вокруг изменилось. Сначала я подумал было, что в комнате похолодало. Потом сообразил, в чем дело. Я больше не чувствовал жара, исходящего от горна, который стоял в другом конце кабинета. Килвин небрежно взял железный пруд, которым мешали угли в горне, и, сильно замахнувшись, ударил меня по голове. Это движение было настолько непринужденным, что я оказался застигнут врасплох и даже не успел пригнуться или уклониться. Пруд остановился в паре футов от моей головы, словно натолкнулся на невидимое препятствие. Я не услышал звука удара. Пруд не дернулся и не подпрыгнул. Я осторожно протянул руку и уперся в ничто как если бы неощутимый воздух передо мной внезапно отвердел. Килвин ухмыльнулся. охранные камешки особенно полезны, когда проводишь опасный эксперимент или испытываешь новое оборудование. Они каким-то образом создают магический и кинетический барьер». Я по-прежнему водил рукой по невидимому барьеру. Он не был жестким или даже особенно прочным. Он слегка подался, когда я толкнул его рукой. На ощупь он был скользким, как на масляное стекло. Килвин наблюдал за мной с легкой усмешкой. По правде сказать, Реларк Воуд, до того как Эладин предложил свое название, я подумывал назвать ваше стрелоостанавливающее устройство малым охранным. Он слегка нахмурился. Разумеется, это название не вполне точное, но уж куда точнее, чем напыщенная чушь Эладина. Я сильно налег на незримый барьер. Он оказался прочен, как каменная стена. Приглядевшись, я даже различил в воздухе небольшое искажение, как будто смотрел сквозь слегка неровное стекло. «Это куда лучше моего стрелохвата, магистр Килвин?» «Это верно», — примирительно кивнул Килвин и наклонился подобрать камешки, снова что-то пробормотав себе под нос. Я слегка пошатнулся, когда барьер исчез. «Но ваше остроумное изобретение мы можем воспроизводить сколько угодно», «А это таинственное устройство, нет!» Килвин положил металлические кубики на свою широкую ладонь. «Они полезны, но все же не забывайте. Артефактору требуется изобретательность и осторожность. Мы работаем в царстве реальности!» Он сжал кулак, пряча охранные камешки. «Тайны предоставьте поэтам, священникам и глупцам!» Невзирая на мои неудачи в прочих делах, обучение у магистра Элладина продвигалось довольно неплохо. Он утверждал, что все, что нужно мне для того, чтобы сделаться хорошим именователем, это время и усердие. Я не скупился ни на то, ни на другое, но использовал он это довольно странно. Мы часами играли в загадки. Он заставил меня осушить кружку яблочной наливки, а потом прочитать от корки до корки Теофанию Текама. Он заставил меня три дня подряд проходить с завязанными глазами, что отнюдь не улучшило моих успехов у других преподавателей, зато чрезвычайно позабавило Вилла и Сима. Он подбил меня проверить, сколько времени я смогу провести без сна, а поскольку теперь я мог позволить себе пить кофе сколько угодно, я протянул почти пять дней. Хотя под конец я был близок к безумию, и мне начали мерещиться голоса. И потом еще эта история про то, что было на крыше архивов. Похоже, ее все слышали в той или иной версии. Надвигалась сильная гроза, и Элодин решил, что мне будет полезно провести некоторое время в сердце бури. «Чем ближе, тем лучше», — сказал он. Он знал, что Лоррен ни за что не пустит нас на крышу архивов, поэтому Элодин попросту спер ключ. Увы, это означало, что когда ключ упал с крыши, никто не знал, что мы застряли там, наверху. В результате нам с ним пришлось провести целую ночь на голой каменной крыше, в эпицентре жестокой бури. И только ближе к полудню погода улеглась достаточно, чтобы мы могли докричаться до двора и позвать на помощь. А потом, поскольку запасного ключа, похоже, не нашлось, Лорен избрал самый короткий путь и велел нескольким скрибам покрепче попросту выбить дверь, ведущую на крышу. Все бы это было еще ничего, да только Элладин, едва начался дождь, потребовал, чтобы мы разделись до нога, завернули одежду в клеенку и придавили ее кирпичом. По словам Элладина, это должно было помочь мне как можно теснее слиться с бурей. А ветер был сильнее, чем он рассчитывал, и сверток с нашими вещами смело вместе с кирпичом, так что они взлетели в небо точно горсть листьев. Собственно, именно так мы и решились ключа. Он лежал в кармане штанов Элладина. По этой причине магистр Лоррен, его Гиллер Дистрел и трое дюжих скрибов обнаружили нас с Эладином на крыше архива в голыми, в чем мать родила и мокрыми, как утонувшие крысы. Не прошло и четверти часа, как эта история разлетелась по всему университету. Элодин хохотал до упаду. Я теперь тоже вижу в этом смешную сторону, но тогда мне было совершенно не до смеха. Не стану утомлять вас подробным перечислением всего, чем мы занимались. Достаточно будет сказать, что Элодин готов был пойти на все, чтобы пробудить мой спящий разум, и не боялся показаться смешным. И к крайнему моему изумлению, наши труды начали окупаться. В этой четверти я трижды призвал имя ветра. В первый раз я остановил ветер на время, нужное, чтобы сделать глубокий вдох, стоя поздней ночью на каменном мосту. Элодин был со мной и подбадривал меня. Это значит, что он тыкал меня хлыстом. Кроме того, я был босс и изрядно пьян. Второй случай произошел неожиданно, когда я занимался в читальне. Я читал книгу по эллийской истории, как вдруг воздух в огромном зале без окон принялся что-то нашептывать мне. Я прислушался, как учил Элодин, и осторожно повторил это вслух. Скрытый ветер подул таким же осторожным сквозняком, удивив студентов и всполошив скрибов. Через несколько минут имя стерлось из моей памяти, но пока оно оставалось со мной, я был твердо уверен, что при желании сумею поднять бурю или вызвать гром. Этой уверенностью мне и пришлось ограничиться. Если бы я всерьез призвал имя ветра в архивах, Лорен подвесил бы меня над входом за большие пальцы рук. Вы, наверное, сочтете, что все это не особенно впечатляющие примеры магии имен, и, пожалуй, будете правы. Однако, той же весной я призвал имя ветра в третий раз, и этот раз окупил все.